Глава девятая. Вероника. Через два дня я уже отвечала на вопросы полиции. Максим в этот момент находился со мной рядом. Мужчина, что опрашивал меня, был спокойный, вежливый, и отвечать на его вопросы было легко, несмотря на сложность ситуации, в которой я побывала. Я никогда не думала, что Дмитрий такой... без совести... Бесчувственный к чужой боли, ни в грош, не ставящий чужую жизнь. Это нелюдь, по крайней мере, в моем понимании. Мне жаль тех людей, которые пострадали от его черных рук. Мне тоже, кивнул полицейский. Жаль, что не удалось вовремя выйти на верхушку. Уверен, что они сделали ноги и замели за собой все следы. А его подельники? Спросил Максим. Всех взяли. И по-деломам, вздохнула я. Подпишите, пожалуйста, здесь, протянул мужчина мне протокол и ручку. Поставил свою подпись, и на этом мое общение с органами власти было завершено. Сегодня меня выписывают, мечтательно проговорила я. Так хочу как можно скорее вернуться к прежней жизни, к тебе и нашему сыну. Я тоже родная. «Не представляешь, как я соскучился по тебе», — произнес Максим. «Соскучился», — рассмеялась я. «Ты же каждый день меня навещаешь». «Я не об этом», — сказал он серьезно и заправил мне за ухо непослужную прядь. Потом взял мое лицо в свои ладони, поцеловал в губы и прошептал. «Я только сейчас понял, как скучал по тебе, Ника, моя любимая жена» и до меня дошло. Обняла его за шею и выдохнула в губы. Я тоже скучала и тосковала, Макс. Когда, наконец, я вернулась домой, впервые за долгое время я испытала непередаваемое облегчение, покой и безмятежность. Мы остались жить в доме в горах новых родителей Макса. Его приемные родители и мои мама с отцом часто приезжают в гости. Максим все вспомнил. Поговорил по душам с обеими сторонами, приемными и биологическими родителями. Было много слов, чувств и эмоций, но главное, прозвучали слова понимания и прощения. Это самое главное. Максим долго думал и переживал, что у него есть брат, который пропал. Была возобновлена программа поиска, но даже спустя много лет брата-близнеца Максима так и не найдут. Жив ли он? Никто не знает. Знают только безмолвные, монументальные и суровые горы. Но они никогда не расскажут об этом. Прошло время, плохое стало забываться, но я каждый день молилась, чтобы чаша выпитого мной горя закончилась так и случилось однажды будучи на плановом осмотре у доктора я услышала волшебные слова вероника игоревна ваша слабость и небольшое недомогание легко объясняется ваша кровь рассказала о вашем недуге улыбка моего доктора меня насторожила в чем дело только не говорите что у меня какая то жуткая болезнь нет нет что вы Все прекрасно. Просто вы беременны. Новость шок. После сложных родов и Кесарева мне говорили, чтобы я не надеялась, что снова стану мамой. Но чудо меня вновь не обошлось стороной. «Беременна?» — выдохнула я. «Я уж думала, что природа больше не одарит меня этим событием». Никогда не стоит забывать про маленькие проценты, в которые очень часто попадают даже безнадежные пациенты. У вас все прекрасно, так что вставайте на учет. Сейчас выпишу рекомендации, а также необходимые анализы и обследования. Максим был на седьмом небе от счастья. Беременна? Переспросил он меня в третий раз. Да, взвизгнула я, когда он подхватил меня на руки и закружил. «Макс, немедленно пусти, иначе меня сейчас стошнит!» Он прекратил кружить, но не выпустил из своих крепких рук. «У нашего Левушки родится братик», — проговорил он мечтательно. Я капризно надула губы и с сомнением произнесла. «А почему это братик? Может быть, это будет очаровательная сестренка?» «Знаешь, а ты права», — согласился мой муж. Я не против, чтобы в нашей семье появилась такая же хорошенькая темноволосая малышка, похожая на мамочку. Чмокнула его в губы. Я так люблю тебя, родной. Я тебя больше люблю, Ника. Больше своей жизни люблю, признался он. Максим. Я сидел у себя в кабинете и просматривал накладные, составленные новым бухгалтером. Дело родителей расширилось, и понадобилась помощь сторонних профессионалов. Я старался как можно скорее закончить с этим делом, отправиться в спальню к своей любимой жене, как вдруг она сама очень тихо вошла в мой кабинет. «Макс?» Я нахмурился, взглянул на часы и увидел, что уже больше полуночи. «Ника, почему ты не спишь, родная? Нам нужно ехать в больницу». — проговорила она испуганным голосом, отчего я мгновенно напрягся. «Зачем?» — не дошло до меня сразу. «Отошли воды, и скоро начнутся схватки», — объяснила Ника мне дураку. Я схватился за голову и пораженно воскликнул. «Господи, Ника, но ты должна рожать только через четыре недели. У нас же это событие запланировано». И после оброненных слов понял, насколько глупо они звучат. «Я тоже так думала», — проворчала Ника. «Очевидно, наша крошка решила иначе». Я выскочил из-за стола и заметался по кабинету, как идиот, словно не зная, что делать. Хотя я ведь был готов. Это вторые роды жены, а я словно балбес. Вдруг Ника схватилась за живот и сдавленно просипела. «Если ты не поторопишься, я рожу прямо здесь». От ужаса у меня внутри все сжалось. Нике нельзя самой рожать. После Кесарева ей рекомендована только операция. Схватил телефон и набрал нашу акушерку, с которой все было обговорено. «Алло!» — закричал я, едва мне ответили. «Ника рожает раньше срока». «Успокойтесь», — проговорила женщина. «Везите супругу в наш роддом, я тоже скоро буду. Персонал предупрежу, чтобы все немедленно подготовили». «Понял». Ника тем временем закрыла глаза и дышала так, как ее учили на гимнастике для беременных. Я разбудил отца с матерью, чтобы они присмотрели за львом, а сам помог Нике добраться до машины и сесть в нее. Сумка для больницы у нас уже была заранее готова на подобный экстренный случай, но все равно к такому важному событию невозможно подготовиться на все сто процентов, хоть каждый день прокручивая в голове все действия. Выехав за ворота дома, мой автомобиль на бешеной скорости рванул в город. Там оказалось, что до рождения малышки у нас еще очень много времени, но Нику уже начали готовить к операции. Меня мучили страхи. Что, если что-то пойдет не так? Что, если с моей дочерью и Никой что-то случится? «Мне страшно», — произнесла Ника. Я взял ее за руку и сжал ее. Все будет хорошо, любимая. Меня, как отца и ребенка, и мужа Ники провели в зал ожидания. Это была платная клиника. И здесь можно было ждать рождения своего чуда. Через целую вечность вышла из операционной акушерка и сказала, «У вас родилась прекрасная девочка, Максим Юрьевич. Поздравляю». Девочка, дочь. У меня и Ники есть еще и маленькая дочка. Мне показали ее через защитное стекло. Она была такая маленькая, розовая и очень-очень громкая. И такая красивая. Самая красивая из всех рожденных когда-либо девочек. Она прекрасна, произнес я одними губами, не в силах оторвать взгляд от малышки. Вероника После того, как ребенка измерили, взвесили, помыли и завернули в розовую пеленку, медсестра принесла малышку ко мне. Я проснулась и пока еще не чувствовала боли после операции. Была небольшая тошнота, и на этом все. Максим, наверное, весь извелся в ожидании. Я включила видеозвонок и улыбнулась, увидев взволнованное лицо мужа. «Она красавица, правда?» прошептала я, сама не в силах налюбоваться своей крошкой. У нашего льва будет невероятно прекрасная сестренка. Да, Ника, она настоящий ангел. Наша Виктория. Вика. Сквозь слезы проговорил Максим. Наша дочка. Он говорил так нежно. Даже с сыном он был не таким трогательным, как сейчас. Я люблю тебя, Макс. Он посмотрел на меня. В его лице проступили мягкость и теплота, к которой примешивались гордость, уважение и безграничное счастье и любовь. Когда-то я боялась, что навсегда утратила возможность видеть подобное выражение на лице Макса. Все эти драматические эпизоды после трагедии остались в далеком прошлом. Мы возмужали благодаря всему, что произошло с нами. Случившееся нас в корне изменило, но главное, мы смогли пройти через все испытания достойно, не утратив веры и надежды в светлое будущее. Пережитые невзгоды нас хорошо закалили, заставив сильнее ценить каждую минуту драгоценного времени и не размениваться по пустякам. Сейчас я считаю, что преодоление трудностей Делает людей лучше. А быть может, это просто мы с Максом такие? «Я больше жизни люблю тебя, Ника», — мягко произнес Максим. Улыбнулась мужу. Когда убрала телефон, я поцеловала дочку и подумала, что вот оно, мое счастье. Муж, дети, родители. Моя сказка началась красиво, но в ней не обошлось без злодея И многочисленного горя. А если верить, сильно верить, то волшебство случается. Теперь моя жизнь после долгого холода и мрака наполнилась теплом, светом, звонким смехом, любовью и счастьем. И Максиму и мне пришлось пережить настоящую смерть, потом воскреснуть, подобно птице Феникс, и жить дальше, Уже обновленными с пониманием этого мира. Но даже после смерти наша любовь не остыла и не утратила свои силы. Наоборот, наши чувства стали еще крепче. Мы будем жить долго и счастливо, раз и навсегда. Уважаемый слушатель!